Тем не менее, невозможно предсказать, в какое состояние его может привести еще один сезон, столь же полный всяких безумств и проказ, как прошлый. Да, он сказал это мне, с веселым бесстыдством и теми шеловливыми искорками в глазах, которые прежде так мне нравились, с тем негромким лукавым смехом, от которого раньше у меня всегда теплело на сердце.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 а тело твое выбросил птицам небесным и лилиям полей. Затем со стуком поставив стул возле леди Лоубера, он уселся на него и принялся изливать на нее потоки болтовни, в которой нелепости мешались с развязной наглостью, но ее все это, видимо, нисколько не возмущало, а только забавляло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 Лорд Лоубер тут же исчез. Видимо, он поднялся к себе в спальню, потому что я увидела его только на следующее утро. А Хэттерсли, сыпя проклятиями, как безумец, бросился на оттаманку у окна. Миллисент, не в силах доля терпеть омерзительного поведения мужа, хотела было воспользоваться тем, что никто больше не загораживал дверь и ускользнуть из гостиной, но он ее окликнул,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 а когда они не помогли, схватил со столика рядом со мной стопку книг и принялся одну за другой метать их в предмет своего гнева. Однако Артур только пуще хохотал, и Хэттерсли, впав в выступление, кинулся на него, схватил за плечи и принялся трясти, так что к смеху примешался еще и виск. Но я больше ничего не видела и не слышала.